Лондон, Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Итак, первой заботой новой императрицы, как любящей матери, стала забота о судьбах дочерей. Я бы сказал, что свадьба цесаревны Анны была совершена вопреки всем правилам придворного этикета. Через четыре месяца после смерти императора неслыханно, о каком этикете вы собираетесь говорить, когда Меньшиков должен любой ценой укрепить свое положение? Как только цесаревна Анна стала герцогиней Галштинской, она перестала представлять опасности для него и для императрицы Екатерины. В силу подписанного по воле отца отречения от прав на престол за своих будущих потомков именно от герцога Галштинского. Если бы этот брак не состоялся, Никаких запретов над Анной не тяготела бы, и она вполне при том с большим успехом могла сама стать претенденткой на теический престол. Впрочем, надо сказать, что внешняя сторона была относительно соблюдена. День бракосочетания выбран сообразно празднованию иконы Владимирской Божьей Матери, покровительницы царствующего дома. Нельзя же было ждать еще год этого праздника. Кроме того, герцог сделан членом вновь учрежденного Верховного тайного совета. Его влияние, судя по всему, может оказаться очень значительным. Почему бы и нет? Раз сам он не пользуется ни малейшей популярностью ни среди народа, ни тем более среди гвардии. Отношение к галштинцам, судя по донесениям нашего министра, у русских самое отрицательное. Давая известное положение Герцку. Меньшиков ровным счетом ничего не теряет, и даже приобретает, поскольку сама Анна неизбежно отходит на второй план в качестве жены. Остается Елизавета. С младшей сесоревной все проще и сложнее. Ее не успели узнать, но она такая же дочь Петра, и в силу одного этого непременно приобретает популярность. К тому же, у нее общительный, веселый нрав. И умение разговаривать с простыми людьми, особенно с солдатами. Вариант, выдвинутый самой Екатериной, замужество Елизаветы с собственным племянником, сыном казненного царевича Алексея. Вы явно преувеличиваете возможности Екатерины. Вряд ли она могла прийти к проекту осуществления которого потребовало бы нарушение всех канонических церковных правил. Монархам не так трудно добиваться исключений. Несомненно, но Екатерина трудно по самому складу ее характера и мыслей назвать монархиней. Она плывет по течению, которым управляют те, кто держит новую императрицу в руках. В данном случае о замужестве Елизаветы с будущим Петром II подумал, как считает наш министр Остерман, но оказался в меньшинстве, к сожалению. Возможно, вы и правы. Попытки вести дальнейшие Матримониальные переговоры с Францией также успеха не имели. Я считаю, французскому министру в Петербурге положительно не хватает удачи. Несмотря на свою ловкость и наблюдательность, Кампредон не добился до сих пор никаких результатов. Французская корона заинтересована в союзе наследника своего престола со второй дочерью принца Валиского. В согласии русских Кампредон пытался предложить тот же вариант герцогу Бурбонскому. Бесполезные затея, Имея в виду, что герцог заинтересован в союзе с немецкой принцессой. Правда, Компридон не упустил момента, когда расстроился предполагаемый брак Людовика 15 с английской принцессой. И не его вина, что французское правительство остановило свой выбор на этот раз на Марии Лещинской. Если быть женщиной, можно уверовать в несчастливую звезду младшей цесаревны. Очередное сватовство вполне может также стать неудачным. Принц Карл-Август Любской? Положим, здесь требования совсем не так высоки. А молодые как будто увлечены друг другом. Даже так, хотя вообще в этом нет никакой нужды. Да, наш министр сообщает из Петербурга о личном характере возникших между ними до обручения отношений. Однако существенно то, что ни в одном из вариантов интереса английской короны не были предусмотрены. Более того, милорд, присоединение правительства к Венскому союзу никак не может быть выгодно для нашего короля. Еще бы. Союз короля испанского добивающегося от нас возвращения Гибралтара, короля прусского императора Римского, выигрышей именно этот последний. Австрийцы поддержали Меншикова, его фантастическом плане захвата русского престола. Идея завещания власти сыну царевича Алексея Петровича с обязательным условием женить бы на одной из меньшиковских дочерей это поразительно по наглости. И безошибочности результата, хотите вы сказать. Самое любопытное, что этому не стало возражать Екатерина, совершенно забывшая об интересах собственных дочерей. Во-первых, милорд, вряд ли эта пышущая здоровьем сорокалетняя женщина стала думать о последней воле. К тому же, она не лишена здравого смысла простой крестьянки. Надо дожить до того времени, когда власть снова станет предметом наследнических споров, и Бог весть, когда еще это произойдет.